Глава 31. Деспоту нужна жертва. Лалин. Однажды Увард заколдовал меня так, что я не могла ни пошевелиться, ни слова сказать. Картон действовал так же, чем меня удивил. Признаться, я была готова к смерти, ведь он сам сказал, что желает отобрать у скетса самое дорогое. Значит, я напоминаю тебе другую женщину. И Нил соскрестила руки и качнула головой, указывая в мою сторону. А эта ведьма принадлежит человеку, который отобрал у тебя любовь. Как печально. Она безжалостно рассмеялась, и от перемены в облике девушки меня бы бросила в дрожь. Но магия надежно спеленала меня, не давая даже вдохнуть. От недостатка кислорода перед глазами потемнело, но я продолжала слышать. Тебе какая разница? Голос Картона был наполнен холодом стали. Так не разговаривают с женщиной, в которую влюблен. Ты хотела быть королевой. И ты ей станешь. Все остальное тебя не касается. Проследи за ведьмой, и я приведу лошадь. Шорох удаляющихся шагов и надо мной склонилась и Нилса. Ее волосы, обрамляющие бледное лицо, покачивались. Глаза сверкали торжеством. Прости, сказала вдруг ведьма. Я не желаю тебе зла, но ты стоишь у меня на пути и должна принести себя в жертву нашему общему делу. Скоро ты потеряешь сознание и больше не очнешься а люди будут думать, что ты просто спишь. Магия Картона продержит тебя в состоянии стазиса до возвращения скетса. Если он убьет Картона, ты станешь по-настоящему свободной». Я смотрела на нее и не верила ушам. Изо всех сил боролась с давящей темнотой. Старалась не лишиться чувств и пыталась спросить, за что эта девушка так со мной поступает. «Не бойся», будто прочитав мои мысли, шепнула она. «Я отомщу за тебя». И ведьм, которые десятилетиями были безвольными рабынями магов, скоро все изменится. Я столько времени подбиралась к королю, но Шарил оказался трусливой куклой, и пришлось искать другое решение. Однако выбраться из дворца оказалось непросто. Картон тоже редкостный ублюдок, но с его помощью я добьюсь своего. Она выпрямилась и оглянулась. Мужчины еще не было опустилась рядом со мной на землю и, поймав мой умоляющий взгляд, вздохнула и ласково погладила меня по щеке. Господин Скетс оказал всем огромную услугу, женившись на ведьме и бросив вызов королю. Говорят, что он отправился в дикие земли, чтобы просить поддержки у оборотней. Твой муж — великий человек, и рядом с ним должна быть не ты, а значит, тебе нужно исчезнуть. Лис она стремительно подскочила и бросилась к картону, который вел лошадь. Обняла и прерывающимся голосом пролепетала. «Почему так долго? Думала, ты меня бросил. Как играет!» Дышать никак не удавалось, пошевелиться тоже, но я продолжала видеть, пусть перед широко распахнутыми глазами истелился туман. Наверное, это и есть стазис, о котором говорила и Нилса. «Глупая женщина», — фыркнул картон. Он поднял меня на руки и друзил на круг животного. Я безвольно повисла и теперь видела лишь лошадиные ноги и землю. Мне приходится не только двигаться, но и стирать следы магии, чтобы никто не догадался, что здесь произошло. «Ты великий маг!» Казалось, ведьма восхитилась совершенно искренне. «Наверное, тебе даже не понадобятся артефакты, чтобы победить скетса». «Один все же нужен», — скривился тот и едко ухмыльнулся. Волею судьбы я избавлюсь от скетца, его же изобретением. Хиль? Пусть почти незаметно, но голос ведьмы слегка дрогнул. Разверты факты не канули под землю, когда рухнул храм? Не все, — отмахнулся Картан. Я позаботился, чтобы лучший экземпляр остался у меня, на случай, если придется сражаться с герцогом один на один. И поверь, я выиграю эту магическую дуэль. А как же король? Забеспокоилась Нилсом. Что, если он все же явится на ритуал? Если узнает, что Тамит изображает брата, твой план рухнет. Так ей известно о подмене верховного жреца. если бы Шарилу нечего было скрывать, ехидно заметил Картон, он бы давным-давно провел этот ритуал. Многие придворные полагают, что герцог повел себя как безумец, но скетс никогда не делал ничего безрассудного. Этот хитрец точно знал, что король будет избегать ритуала. Потому и укатил в дикие земли. «Ты не боишься, что он приведет оборотней?» «Пусть приводит», — рассмеялся мужчина. «Так будет легче избавиться от этих тварей». «Зачем?» — она осеклась и поспешила уточнить. «Я думала, что ты используешь их во благо королевства. Тебе нужны сильные союзники, чтобы победить и короля, и герцога». «Ты же ведьма» нисходительно отозвался он. «И должна знать, что сорняки нужно уничтожать». И добавил почти ласково. «Лис, у меня скоро будет самый могущественный союзник из всех возможных. Знать будет на стороне того, у кого есть покровительство трехликой». «Но нет не настоящий жрец. Магия покинула этого человека, или...» Она резко замолчала, а потом прошептала. «Поэтому Лалин была нужна тебе живой?» «Меня заворожила легенда, которую ты мне рассказала когда-то», — признался он. «Очень хочу увидеть, как это происходит». «Приближаемся к воротам. Накрой ее.